И только потому мы хуже. Но кто знает, как поведут себя все эти инфантильные, несостоятельные, беспомощные мальчики и девочки в тяжелую минуту. Я недаром взяла в кавычки слова непререкаемые авторитеты. Нельзя судить людей только потому, что они никогда не знали ни горя, ни тягот войны и еще. Дети получают в школе необходимые знания — математика, физика — Литература, много всего. Детей учат музыке, рисованию. Дети занимаются спортом. Их учат быть сильными, красивыми. А вот доброте, сочувствию, умению вместе чувствовать, сопереживать, такту, ответственности, наконец, могут научить только близкие люди, неформально близкие. А те, кому веришь безоговорочно, кто понимает тебя, кто не только хочет видеть тебя настоящим человеком, но и растит в тебе этого человека. Однажды моя мама спросила у одного из моих друзей, почему его мама не попыталась устроить свою личную жизнь. Он чуть ли не возмущенно ответил, но у нее есть я. Он принимает как должное то, что его молодая, красивая, добрая мама не имеет права ни на какую большую жизнь, кроме заботы о нем, тревоги за него. Сейчас этот мой товарищ женат, у него своя семья, своя, отдельная от матери жизнь. Он получил от близкого человека все, что ему было нужно. Но нужна ли была ему та жертва? Он никогда об этом не задумывался. Его этому не научили. Страшно, когда человек остается в душевном одиночестве. Почему-то, когда нет веры в кого-то одного, когда нет близкого, умного друга, постепенно теряешь веру в остальных людей. Когда в одиночестве остается подросток, ему еще тяжелее. Может быть, он не будет злым, жестоким, но добрым он тоже не будет. Х. З. 21 год. Уфа. Третье «можно». После школы ничего не хотела сделать, не работать, не учиться. Понимала, что так нельзя, дома ломала голову, куда пойти. Сама ничего не придумала и по настоянию мамы поступила в кулинарное училище. Два года училась через пень-колоду, но профессию приобрела. И год ходила на работу, как на каторгу. Уйти бы с этой работы, но ни к чему другому душа не лежала. Потом уволилась и три месяца ходила в безработных. Мать запилила. Немного стало мне потруднее. Не было денег даже на кино. Не получала обновок. А в общем все было неплохо. Сытно ела, обуто одета и крыша над головой. Потребностей в работе не было. С близкими все в порядке. Все деды и бабки работали, мама на пенсии и продолжала работать а мне было все неинтересно до тех пор, пока не попробовала самостоятельности. В двадцать лет уехала на другой конец Союза временно поработать, да так и осталась там. Нашла дело по душе, появилась цель в жизни, главное, узнала цену копейки. Обо всем надо было заботиться самой. Не было надо мной опекуна, и я сразу повзрослела. Сейчас у меня семья, муж хорошо зарабатывает. Особой нужды в моей зарплате нет, получаю я мало. Но работу я не брошу. Хотя, как и любая другая женщина, задыхаюсь от недостатка времени. В кино лишний раз некогда сходить. Домашняя работа закружила. И не потому, как говорят, что на работе иная атмосфера. Общение с коллегами, или как еще можно назвать, а просто уже ощущаешь потребность в труде. И сейчас я могу сказать... Откуда истоки инфантилизма? От родительской чрезмерной любви, от всепрощения. В таких случаях надо отдаляться детям подальше от дома, поискать себя без чьей-либо помощи. А папы и мамы стараются всеми правдами и неправдами втиснуть свое чадо в институт, не понимая, что этим самым задерживают выход из стадии инфантилизма. Б. Н. 30 лет. Владивосток. Кому-то может показаться, что три выхода из тысяч слишком уж организационно конкретны. Уйти в армию, уехать на восток, научиться сочувствовать, сопереживать. Есть, мол, в этом некий наивный прагматизм, что ли, и излишняя практичность исхода.